ее разнесся над озером и сейчас же вся стая с шумом взвеллась в воздух. Но было поздно Смирре уже успел схватить одного гуся и перемахнуть на берег. Крик Аки к небекайзе разбудил и Мартина сильным взмахом он раскрыл крылья и быстро взлетел вверх. А нильс так же быстро, Полетел вниз, он стукнулся об лед и открыл глаза. С просорок он даже не понял, где он и что с ним случилось. Но увидев лиса, удиравшего с гусем в зубах, не раздумывая долго, кинулся за ним. Он совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его теперь одной лапой. «Вор! Вор! Вот я тебя!»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 Нет, нет, долго так не продержаться, надо удирать. Нильс разжал руки и выпустил лисий хвост. И сразу, точно в вихрем, его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну.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 «Теперь ты можешь отдохнуть немножко!» — крикнул ему сверху Нильс. Смир остановился, как вкопанный, и с удивлением посмотрел на свой хвост.